79-е. «Альберто, почему ты эту хату не сдаешь?» Денис прошелся по комнатам. Все новое. Гостиная перетекает в кухню. Над обеденным столом репродукция Батеро. Трое играют в карты, два типа в костюмах и шляпах, и с ними голая проигравшаяся толстуха. «Я не могу ее сдать. Она мамина». Альберто вздыхает. «Ремонт для нее сделал. Все сам. Тут такое было. Вон та стена...» Еле закрасил, почернела от пожара. У мамы на плите полыхнула. Она годами жила так. Когда вернется... А она вернется? Не впервые Денис неделикатно задает деликатный вопрос и смотрит так спокойно, как будто нет для него таинства чувств человеческих. Все просто. Жизнь, смерть, есть, нет, данность, без оценки. Я не знаю. Но квартиру сдавать не могу. не знаю покривил душой не вернется она кому здесь за ней ухаживать понимая это три года назад поехал в город за стройматериалами для дома и дал в интернете объявление сдается трешка в центре Сарагосы, 70 квадратных метров в идеальном состоянии вероника возмутилась ты мать уже похоронил пришлось опять тащиться в город и рвать объявление в виртуальные клочки вероника три дня сквозь зубы разговаривала «Для нее это жлобство. А дом ему, на что строить?» На завтра, 31 декабря, альберт встал раньше всех и поехал к маме. Марго хрюкала, пока он не скормил ей три яблока, огурец и снова три яблока. Мешок свиного корма остался в багажнике. Вышел на улицу. Все было знакомым и таким ненужным.